Черчилль Сталину. Честные люди в США и Англии понимали, что союзный долг прежде всего, и сэр Хамильтон в эти дни заявил. Размышляя о будущем, я счастлив, когда думаю о планах проводки конвоя ПК-18. Да, уже вставал вопрос о посылке следующего каравана под литерами ПК-18 — Хамильтон указал на главного виновника трагедии ПК-17, буквально ткнул пальцем в Черчилля, за что и пострадал, был удален с флота на береговую службу. Черчилль дважды занимал ответственный пост первого лорда Адмиралтейства и, наверное, имел право причислять себя к породе людей просоленных. Но тот же адмирал Хамильтон говорил, что самые мрачные страницы британского флота так или иначе, всегда связаны с именем необузданного диктатора Черчилля. Сейчас он наш союзник. Вот он в своем обширном кабинете, где его обслуживают две дамы, высококвалифицированная стенографистка и молчаливая машинистка, без помарок, печатающая сразу три экземпляра. Длинные паузы для нескольких глотков виски с содовой — необыкновенно большие сигары и сам господин черчилль в помятой обеденной куртке диктовавший непрерывно расхаживая при этом по кабинету не обращая внимания ни на падающий на жилет пепел сигары ни на выплескивающиеся на него же виски с содовой он диктовал предложение за предложением и это казалось не требовало от черчилля ни малейшего напряжения ума так описывал премьер один английский разведчик заставшийе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 В то время как Тирпиц и сопровождающие его корабли, к которым скоро должен присоединиться Шарнхорст, остались бы в действии, то все господство в Атлантике было бы потеряно. Из этого письма уже отчетливо видно, к чему клонит Уинстон Черчилль. По сути дела, это письмо — дипломатическое предпреждение СССР, чтобы русские помощи в дальнейшем не ожидали. Естественно, не поставки по Ленд-Лизу спасли нас в 41-м и 42-м годах. Военные грузы от союзников за всю войну составили лишь 4% по отношению к оружию отечественного производства. Мужество солдат и самоотверженный труд рабочих — вот то главное, что определило победу СССР над жестоким и сильным противником. В эти же дни сами англичане признавали открыто. Вся помощь, какую мы смогли оказать, невелика, если сравнить ее с титаническими усилиями советского народа. Наши внуки, сидя за своими учебниками истории будут думать о прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа. дэвин речь 21 июня 1942 года. Это признал даже сам Черчилль осенью 44-го года, написавший Сталину такие слова, которые сейчас кое-кто на Западе хотел бы выжечь из истории каленым железом. Именно русская армия, — писал Черчилль, — выпустила кишки из германской военной машины. Да, мы могли бы обойтись и без поставок по лен но в той грандиозной битве, которую мы вели от утеса Нордкапа до вершины Альбруса. Каждый танк, каждый самолет, каждый автомобиль, каждая ампула пенициллина, каждая банка с мясом были для нас необходимы. И потому недаром же сложили свои головы в битвах за караваны наши герои и подводники, летчики, миноносники. Мы могли бы обойтись и без поставок по Ленд-Лизу, но отказываться от Ленд-Лиза мы не желали. Сталин на это послание Черчилля ответит своим посланием от 23 июля через пять дней.